Глава восьмая. Утром после завтрака нас отвели в комнату, где предложили подождать. Через некоторое время в неё вошли два парня. Один из них был Брюс, что очень меня удивило, а второй довольно симпатичный молодой парнишка лет 16, с правильными чертами лица и сосредоточенным выражением на челе. Брюс при виде нас улыбнулся и подсевкой власти стал негромко говорить ей комплименты. Ренёк же сел в одно из кресел и погрузился в мрачную задумчивость. Ждать пришлось примерно полчаса. Дверь наконец-то снова открылась, и в комнату шагнул высокий стройный человек с гривой седеющих волос, стянутых на затылке в хвост и открывающих заострённые уши. Если бы на этой планете водили селфи, то я бы точно сказал, что это их представитель. Маширшивший с усмешкой оглядел нас и что-то произнёс на языке, который, судя по реакции окружающих, Никто из нас не понял. Он немного помолчал и снова обратился к нам. "Прошу вас, господа, отправиться за мной", с ужасным акцентом проговорил вошедший и, повернувшись, вышел за дверь. Мы дружной стайкой направились за ним. Пройдя по гулким коридорам, мы вышли в сад, где нас ожидали уже наши кони и слуги, державшие их. Усевшись в седло, мы двинулись по небольшой тропинке, вытянувшись в цепочку по одному. Также продолжили путь за спиной нашего проводника. Через некоторое время он остановился, огляделся вокруг и резко повернув, двинулся к известному только ему ориентиру. Мы двинулись за ним, и вдруг, миновав подстриженные кусты, оказались под солнцем, льющим немного фиолетовый свет. Под этим освещением трудно было понять, какое время суток в этом месте. Проводник, не обращая внимания на наше удивление, спокойно двигался по утрамбованной дороге. и нам ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Нас окружал странный ландшафт, словно кто-то нарочно перемешал горы и леса, пустыню и болото, странные карликовые деревья и огромные, высотой с хороший небоскреб моего прошлого мира. Парни, да и я в принципе, неустанно крутили головами, осматривая расстилающиеся перед нами виды природы. Ехали довольно долго. Дорога выделялась странной черной полосой среди зелени, Подкрашенное фиолетовым солнцем было тепло, но не жарко. Лёгкий ветерок обдувал нас при движении. Потом тени стали удлиняться, говоря о том, что день близится к вечеру. Наконец, вдалике мы увидели, что окнами светится какое-то здание. Наш проводник направился к нему и кивком головы показал, чтобы мы следовали за ним. Здание оказалось чем-то вроде постоялого двора. В помещении, куда мы вошли, сидели люди или существа, похожие на них. Смешение рас, цветов кожи, выражений лиц удивляло и вводило в ступор. Брёсы парень, который так и не представился, держали руки на эфесах мечей. И уста -то тоже, словно что-то почувствовав, заволновалась и постоянно озиралась. Наш проводник, увидев настороженность нашего отряда, что-то сказал на непонятном языке, а потом перевёл: "Не надо волноваться. Здесь вас никто не обидит. Не надо хвататься за меч". Потом посмотрел на меня, и увидев, что я абсолютно спокоен, одобрительно кивнул головой. После чего отошёл к барной стойке, за которой стоял небольшой пожилой индивид с зеленоватой кожей и большим ртом, толстыми губами, глазами на выходе. Больше всего он напоминал огромную лягушку, ставшую на задние лапы. Проводник о чём-то с ним переговорил, и бармен, повернувшись, рявкнул в помещение себе за спину. Из этого помещения находившегося за спиной бармена Выскочил представитель такого же народа, только меньшего размера, и кинулся к нам. Подскочив, он принялся кланяться и показывать руками, что мы должны пройти за ним. Мы двинулись в том направлении, куда показывало это существо. Пройдя в дверь, за которой стояла пелена тумана, мы очутились в большом помещении с множеством дверей. Показав на одну из них, нам предложили в неё войти. Я потянул ручку двери на себя, и передо мной открылась весенняя поляна. Его окружали огромные деревья, кроны которых переплелась и создавала шатёр, который полностью накрывал поляну. Через неё лишь местами пробивались лучи солнца. На поляне горел костёр, над которым висел котелок, и в нём что-то варилось. Шёл пар и булькало. Нео первый шагнул на поляну, осмотрелся, но ничего опасного не заметил. Прошёл к костру и заглянул в котелок. Там просто кипела вода. На стороне, незамеченной мной ранее, стоял небольшой стол, на котором лежали мясо, какая-то крупа, напоминающая гречневую, соль и уже щипанная тушка какой-то птицы. Я взглянул в сторону двери. Тот, кто нас привёл сюда, улыбнулся мне, кивнул головой, прикрыл дверь, которая тут же растворилась в воздухе. "И что это было?" спросил я ни к кому конкретно не обращаясь брюс. "Пошли поинтересуемся у нашего проводника". Ответил я, и доставкин жёл принялся резать мясо. А сейчас давайте займёмся приготовлением пищи. Ужин удался. И мы, поглощая кашу, успели познакомиться с нашим новым попутчиком, который ранее нам не представился. Парень как-то по тудно объяснил, что он сирота и пробирается на север к своим родственникам по материнской линии, так как родственники отца все почитатели новой религии, а он приверженец старой веры. И что зовут его Ирвин Тальбот. Ха. Ты случайно не родственник нашего короля? засмеявшись, подал реплику Брюс. Нет, что ты? побледнел парень. Они же тальбиты, а я Тальбот. Хоть наш род и древний, но мы и близко не родственники королю. Да и всего лишь бароны, проговорил Ирвин и уткнулся в тарелку, больше не проронив ни слова. После того, как поели, снова появилась дверь. И в неё вошёл тот же субъект с ведцом лягушки, что и привёл нас сюда. С ним было ещё несколько существ его народности, которые тащили какие-то вещи. Поставили на стол кувшин, литра на 3, и оловянные стаканы. Забрали грязную посуду, опросали то, что внесли почти у дверей, и улыбнувшись всем сразу, снова пропали вместе с дверью. Разобрали то, что принесли. Это оказались небольшие матрасы, покрывало И что-то наподобие подушек, только в виде маликов. В кувшине оказалось довольно-таки приличное вино, которое мы не спеша выпили, после чего стали укладываться спать. Тонкий матрас вдруг оказался очень мягким, и совсем не чувствовалось, что он лежит на не совсем ровной земле, а покрывало и подушка словно обволокли меня, создавая удивительный комфорт и располагая ко сну. Организм, переполненный событиями этого дня, не сопротивлялся. и я погрузился в сон. Пробудившись утром, я увидел, что также проснулись одновременно и мои товарищи по путешествию. Чуть в стороне журчал ручей, и, умывшись, я почувствовал себя бодрым, хорошо отдохнувшим и почему-то сильно голодным. Как раз в этот момент открылась дверь, и вошел вчерашний парень с большим подносом в руках. Он принес кувшин с каким-то напитком и что-то напоминающее желе, выгрузил все это на стол и, и, улыбнувшись, как всегда, исчез. Есть хотел не только я один, потому что к столу кинулись все, но чинно расселись и с недоверием уставились на то, что лежало на небольших тарелках. Это были желеобразные кубики вишневого цвета, а в кувшине непонятная жидкость без запаха насыщенного голубого цвета. Я решился первым попробовать то, что предложили нам хозяева, и ложечкой поддев небольшой кусочек отправил в рот. Это жели напоминало что-то фруктово-цветочное, вкусное и приятное. В памяти всплыло детство и то, как я с деревенскими пацанами собирал и ел землянику в лесу. Напиток же в буквальном смысле бодрил и освежал одновременно. Завтрак наш оказался необычным, удивительно вкусным и сытным. Не успели поесть, как вовнью открывшуюся дверь вошёл вместе со слугой и наш проводник, показав, что пора следовать дальше. И снова чёрная дорога. стелечься под копытами наших лошадей. Территория была малонаселённой, но при этом имела огромное разнообразие животного и растительного мира. Редчотливые деревья и кусты, а также трава, местами покрывающая землю сплошным ковром, зелёным и мягким, а местами высотой в мой рост. Второй ночь мы провели под раскидистым деревом, готовили себе какую-то большую птицу, подстреленную в пути и имевшую нежное и вкусное мясо. которого оказалось со избытком на наш не маленький отряд. На третий день пути наш проводник остановил нас у какой-то каменной стелы, где попросил нас взяться за руки, окружив это каменное изваяние, и сам встал вместе с нами. Через какое-то время стела стала светиться, вначале еле заметно, но потом всё интенсивнее и ярче. Меня охватило какое-то умиротворяющее спокойствие. Сколько это продолжалось, не знаю, Я на какое-то время выпал из действительности. Но после того, как свечение прекратилось и круг наш распался, ужасно разболелась голова. Проводник, наверное, испытывал такое же чувство. Он подал каждому из нас небольшой зелёный плод и сказал разжевать его и проглотить. Сам тоже принялся его жевать. После того, как я, пожевав, проглотил то, что дал мне проводник, голова стала болеть меньше, но неприятное ощущение ещё оставалось. Отъехав от стелы на несколько километров, увидели стоящее рядом с дорогой одинокое здание без окон, больше похожее просто на приземистый бетонный куб. Проводник направился к нему. Подъехав, он остановился перед большими дверями. Спешившись и подойдя к ним, положил руку в небольшое углубление на стене рядом с дверью. И та через некоторое время распахнулась. Войдя в здание, я увидел спешащих к нам людей, которые забрали коней и увезли их. Нас проводник провел в комнату и указал на лежанки, расставленные у стен, предложив отдохнуть. Я видел, что у парней совсем нет сил. Они, еле двигая ногами, добрались до лежанок и, упав на них, тут же уснули. Помогая Ивасти добраться до лежанки, я и сам ощущал слабость и сонливость, словно долго и тяжело работал, при этом не спал несколько суток. Пробуждение было обычным. Я прислушался к себе, ничего не болело, усталости тоже не было. Посмотрев вокруг, понял, что проснулся только я, остальные ещё спали. Встал и решил немного оглядеться. Всё то, что происходило с нами последние дни, вызывало у меня жгучий интерес. Я вышел в коридор и не успел опомниться, как кто-то спросил: "Вы что-то ищете? Всё, что касается потребностей организма, вы найдёте, пройдя прямо по коридору и открыв зелёную дверь". Я оглянулся, справа за моим плечом стоял слуга с каким-то равнодушным Я бы даже сказал безжизненным взглядом. Что же, подумал я, не мешает и вправду воспользоваться предложением странного слуги. И отправился по коридору искать зелёную дверь. Нашёл я её быстро, открыл и услышал механический голос, объясняющий, как и чем пользоваться. Выполнив все рекомендации, даже воспользовался душем и наконец покинул туалетную комнату. По пути попытался заглянуть в другие двери, расположенные по коридору, Но во всех встречала меня чёрная пелена, через которую ничего не проникало. Лишь в одной, открыв, я увидел в далеком море летающих чаек и ещё что-то, что рассмотреть не успел. Вам пора на завтрак, раздалось за спиной. Я оглянулся и увидел слугу, который был как две капли похож на предыдущего, но совершенно в другой одежде. Может, они близнецы? думал я, следуя за слугой. Или просто успел переодеться? В помещении, в которое он меня привёл, за большим столом сидел наш проводник и что-то ел. Перед домной тоже оказалось несколько тарелок с большим куском ещё горячего мяса, какими-то овощами и напитком в изящной кружке. Не успел я прикоснуться к еде, как в столовой стали появляться мои попутчики. Выглядели они посвежившими и довольными. И вот одна тут же плюхнулась рядом со мной и нисколько не рабея спросила: "А чем тут кормят?" Анас либо пристально крутила головой, осматривая помещение. Обслуживали нас очень симпатичные девушки, правда, с бесстрастными лицами. Наши парни прямо глаз с них не сводили. "Это андроиды", проговорил наш проводник и, увидев недоуменные взгляды, пояснил. "Големы, созданные богами". Он закончил уже есть, поэтому встал и, посмотрев на нас, проговорил, обращаясь ко мне: "Жду вас у дверей, в которые входили". Служители проводят, ешьте не спеша. И вышел из помещения. Закончив завтрак мы встали, андроиды кинулись убирать посуду, а мы направились к выходу или входу, как хотите так и называйте. Слуга или андроид провёл нас куда нам было надо. А там нас уже ждали наши кони, вещи и проводник. Прошу внимание. 2 дня назад вам были имплантированы знания языков этой части вселенной. Да-да. Внулон на него недоуменные взгляды. Вы проспали двое суток, так как объём знаний большой, и мозгу надо было время, чтобы всё обработать. Можете не переживать. Знания адаптированы, и мозг не получил чрезмерной нагрузки. Вы будете понимать всё, что вам будут говорить, даже иногда сможете отвечать. Только не переусердствуйте, гортань может не справиться. Потом видимо понял, что всё, что он говорил, для большинства так и осталось тайной, усмехнулся. А когда его взгляд остановился на мне, я улыбнулся и кивнул. «Ну что же, нам пора, идите за мной!» И вышел в открывшуюся дверь, ведя коня в поводу. После двух часов неспешной рыси мы свернулись с дороги и уперлись в какие-то развалины, заросшие кустами и травой. «Следуйте строго за мной и старайтесь не смещаться более чем на шаг!» Проводник шагнул в небольшое туманное пятно, появившееся из ниоткуда. Мы послушно последовали за ним и, оказавшись на той стороне, опять принялись оглядываться. Светило обыкновенное яркое солнце, обдувал ветерок, впереди виднелись горы, а между нами и горами бродила огромная отара овец под охраной чабана и нескольких лохматых собак. В общем, абсолютно непримечательный пейзаж, который мог бы встретиться и в моем старом мире, и в том, в котором я живу сейчас. Одна из собак отделилась от отары, и она могла бы встретиться и в моем старом мире, и принялась внимательно нас рассматривать. Но потом, видать, удовлетворившись увиденным, снова присоединилась к Атаре. Небольшой городок, которого мы достигли почти к вечеру, был с ярко выраженным восточным колоритом. По улицам бегали полуголые дети и носили в кувшинах воду, продавая ее тут же желающим пить. Мужчины были одеты в разноцветные халаты, на голове носили челму. Женщины с ног до головы были закутаны в паранджу. Местная стража передвигалась на верблюдах и была очень пренебрежительна по отношению к местному люду. Мы быстро проследовали к местной гостинице и поселились в ней, заняв все одноместные номера. Нам придётся провести здесь несколько суток в ожидании, пока откроется следующий проход, предупредил нас проводник. Вы можете посетить местный рынок, тут довольно много того, что вы не найдёте у себя. Только будьте осторожны, покупая фрукты. Не все из них подойдут вашему желудку. И постарайтесь не задираться с местными. Всё-таки вы в гостях. Но и спускать оскорбления или хамства не стоит. В общем, будьте благоразумны. На следующий день мы решили посетить местный рынок, как и советовал нам проводник. Вот что интересно, который день мы находимся рядом с ним, а имени его не знаем. Он нам не представился, а мы спросить постеснялись. Он снова куда-то пропал. Потому что на стук в его дверь никто не ответил, и мы, посовещавшись, решили отправиться на рынок сами, при этом не разделяться. Благо, теперь мы могли понимать окружающих, да и как-то общаться на бытовом уровне тоже. Базар встретил нас шумом и гомоном, всевозможными запахами, от приятных ароматов до мерской вони. Всё как везде, подумал я, разглядывая полуголых носильщиков с грузом на голове, замутанные тюрбаном. Кричали зазывалы, расхваливая тот или иной товар. А прилавки торговцев овощами и фруктами просто поражали разнообразием и цветами товара. Чего тут только не было. Я в прошлой жизни бывал на восточных рынках. И в Душанбе, и в Ташкенте, да и в Кабуле тоже. Служил-то в Афганистане. Но и там я такого изобилия и разнообразия не видел. Мои же спутники вообще такого не видели. Вот и крутили головами на все 360 градусов. Становилось довольно жарко, и я предложил зайти в чайхану, выпить холодной воды или то, что там предложат. Всё, что говорили вокруг, мы прекрасно понимали, но вот говорить не пытались. В языке аборигенов было много гортанных звуков. Я попробовал что-то произнести, потерпел фиаско и больше этого делать не пытался. Кое-как объяснив обслуживчему, чего нам надо, и отдав одну серебряную монету, дождался, что нам принесли какой-то местный напиток. холодный и немного терпкий. И эти не бойтесь, повторял бородатый мужчина в расшитом халате, как и все окружающие с тюрбаном на голове. Эти это санбуза. Название мне ничего не говорило, но напиток очень хорошо утолял жажду. Выпив его, мы поблагодарили по всей видимости хозяина чайханы или как это тут называлось. В ответ на свою монету я получил целое жменю медных монет с местными иероглифами. по окружности и с отверстием посередине. С интересом посмотрел на них и протянул несколько монет спутникам, пусть полюбуются. Обходя местный рынок, мы попали на участок, где продавали живность. Конечно, нас интересовали лошади, но местные скакуны нас не удивили. Это были низкорослые лохматые лошадки, довольно неказистые. Пусть хозяин и расхваливал их, говоря о неприхотливости в корме, о большой выносливости в походе, и еще много о чем. Наряду с лошадьми продавались и верблюды, тоже верховые, обученные сражаться под воином, незаменимые средства передвижения через пустыню. Но больше всего удивило то, что тут были и огромные лоси с седлами, выученные ходить под всадником, да и стоили они тоже, видать, немало. Даже попали на участок, где продавали рабов. Правда, загон был почти пустой, лишь несколько угрюмых мужиков с клеймом на лбу слонялись по нему. Торговец или распорядитель, не знаю как правильно, завидев нас, сразу же заявил, что предложить ничего не может. А те, что есть, это воры, которые по указу Шахин-Шаха будут отправлены на строительство дорог. Немного поплутав, мы, наконец, покинули местный базар. Выйдя с рынка, мы оказались на площади, на которой стоял красивый храм, напоминающий мечеть, и тут произошла неожиданность. Опавшийся нам на встречу какой-то человек в обносках, сбритый и непокрытый головой, вдруг завопил, быстро говоря и указывая на нас рукой: Посмотрите, правоверные, как пришли варвары нарушают наши заповеди, как они не чтят богов, да будут они велики всегда. Они приносят нам свои правила. Они уже приводят своих грязных женщин с незакрытым лицом пред ликом светлых богов. Смотрите, правоверные, на их лица и как вырядилась эта бесстыжая девка в обтягивающих её одеждах. За такое любой должен бросить в неё камнем. Это скверна, разъедающая веру и развращающая умы, веричал этот человек, тыкая в нас пальцем. Мы попытались тихонько развернуться и избежать, но и не тут-то было. Нас мгновенно окружила толпа таких же оборванцев, которые принялись везжать, тыкая в нас пальцами сквернословия и понося на чём свет стоит. К оборванцам присоединились прохожие и просто зеваки. Толпа разрасталась, Но народ просто глазел, бесновались в основном местные нищие. Мы стояли, сбившись в кучу, когда же я оглядел своих попутчиков, то обратил внимание на то, что куда-то пропал брёвс. В руках у некоторых бесноущихся появились палки, и у нас полетели камни. Оборванцы попытались палками ударить нас, целились в основном по Ивасте. Один из камней ударил её по плечу, и я, затолкнув её себе за спину, посмотрел на Ирвина. Если что, сможешь прикрыть мне спину? спросил я, глядя ему в глаза. Можете не сомневаться, улыбнулся он. Я даже растерялся немного, увидев в первый раз за всё время, как Ирвин Тальбот улыбнулся. Страсти всё разгорались. Уже несколько раз палки доставали и васту, и он выхватил меч и даже отрубил несколько, но толпа напирала. Вдруг крики начали стихать, палки стали падать на землю. Тот самый, кто начал весь этот бардак, зачинщик скандала, вдруг поклонился и пробормотал. «Прости нас, Великая, прошу тебя, не гневайся, солнцеликая охотница!» И он упал на колени. Я оглянулся и увидел, что Эваста начала оборачиваться. Схватил ее за руку, вернее, уже за лапу. Хорошо, хоть она не обернулась полностью. «Эваста, прекрати сейчас же!» Та, словно очнулась от наваждения и с противным хрустом, стала возвращаться в человеческое тело. Толпа уже вся стояла на коленях, опустив головы и стараясь не смотреть на нас. Ухватив Ивасту за руку, я кинулся на утек, благо некоторые, даже стоя на коленях, отодвинулись, давая нам проход. Выбравшись из толпы, я почти бегом бросился к гостинице, таща за руку Ивасту. Сзади топал Ирвин, а вот Брюса нигде не было. Почти возле самой гостиницы я увидел спешащего нам навстречу проводника. «Что случилось? У вас все нормально?» просилон, когда мы сблизились. Можно сказать, что да, ответил я. Правда, были незапланированные неожиданности. И перейдя на шаг, принялся рассказывать о произошедшем нападении на падение у храма местному божеству. Хм, задумчиво протянул проводник. Давно я не работал с этой реальностью. В общем, вы сейчас идите в комнаты, а я разузнаю, что произошло и как быть дальше. Вернулся проводник примерно где-то через час. С ним и Брюс появился. Всем срочно собраться, мы уходим, пока это возможно, поставил на свой известность наш проводник. Брюс, ты куда пропал? спросил я Шевалие, когда мы уже отъезжали от гостиницы. Да я засмотрелся, а когда опомнился, вас и след простыл, ответил он, отводя глаза в сторону. При этом словно какой-то звоночек тренькнул у меня в голове. Меня проводник нашёл и привёл. Он перед этим в храм заходил и о чём-то с нищими разговаривал. «А куда мы направляемся, и почему покинули гостиницу?» «Не знаю, Брюс». И я рассказал ему, что произошло с нами у храма, хотя в голове билась мысль, и она мне очень не нравилась. «Да ты что?» – удивлялся он. «Ничего себе!» Но удивление его было явно каким-то наигранным, ненастоящим. Я и это отметил. Загадок только прибавлялось. Ехали мы долго, часа четыре. «Конь – это ведь не автомобиль!» Периодически ему нужен отдых, вода и корм. Вот мы и остановились у небольшой речки, напоить коней и самим немного размять ноги. Прошу всех внимательно выслушать меня. В связи с некоторыми обстоятельствами, вернее, с невоздержанностью нашей леди, нам приходится спешно покидать эту реальность. Позже я расскажу, что произошло и почему мы спешно уходим. Реальность, по которой мы продолжим путь, очень опасна, и по ней практически никто не ходит. Поэтому всем следует держаться вместе, не растягиваться и реагировать на любой шум или движение. Я двигаюсь впереди, замыкающим. Он посмотрел на меня и кивнул головой. Вы сейчас отдыхаем, ужинаем. Ночью будем переходить. Там как раз будет день. Ещё раз повторю, следует быть внимательными. Он посмотрел на Брюса. Выполнять любое моё распоряжение, каким бы диким оно вам не казалось. С этими словами он ослабил подпругу лошади и пустил ее пастись. Мы последовали его примеру, а потом я отдал кое-какие продукты и власти, и та стала готовить ужин. Мы похлебали жидкой кашей и принялись слушать проводника. — Можно вам задать вопрос? — спросил я, и когда получил разрешение, спросил. — Как вас зовут? Как нам к вам обращаться? — Прошу прощения, — улыбнулся он. Не представился сразу. — Нет. Обращайтесь ко мне Тарель или просто Шерп. Что-то знакомое, я услышал в последнем слове, но так и не вспомнил что. Да и Тарель начал рассказывать. В мире ничто не бывает постоянным, даже физические законы. Проговорив это, он осмотрел нас и понял, что большинство ничего не поняли из его слов. Стал говорить проще. Давно в этой реальности были другие боги. Как произошло, что им пришлось уйти, не знаю, да мне это и не нужно. Может, проиграли войну, а может, совершили недостойный богов поступок, и старшие боги у них забрали эту реальность. В результате сейчас тут другие божества, и они очень ревниво следят за всем, что здесь происходит. Ну вот у предыдущих богов была богиня Санцеликая охотница, которая могла оборачиваться в любого зверя по желанию. И когда леди стала оборачиваться, её и приняли за ушедшую богиню. А так как это произошло у храма всех богов, Сами понимаете, сразу стало известно нынешним богам. Я смог переговорить с ними, и нам дали сутки, чтобы покинуть эту реальность, и час, чтобы покинуть город. Вот мы и спешили убраться, чтобы не попасть под гневелось богов. А сейчас спать. Впереди тяжёлый день. Поднял он нас часа в 2 ночи, осмотрел всех и повёл к переходу, который находился буквально в метрах в 50. Не было ни туманной пелены, ни радужных кругов, Просто сделав шаг, мы оказались в другой реальности. Вокруг нас и на много метров вперёд простиралось болото с гнилостным запахом серого водорода. Копыта лошадей погружались в воду всего лишь на пару дюймов, и мы спокойно двинулись вслед за Тареелем. Я находился в арьегарде и крутил головой на все 360°. Градусов, напрягая слух, зрение, все чувства Алекса, но пока вокруг было тихо. Тарель ведь даже не намекнул чего конкретно опасаться или вообще всего или отдельных представителей фауны и флоры. Так мы и двигались, а вокруг на многие километры простиралось болото. День был жаркий, от испарений было тяжело дышать, и тысячи мошек, гнуса, комаров и ещё чёрт знает чего постоянно лезли в рот, нос и глаза. Вдруг болото в нескольких метрах в стороне вздулось и наружу вынырнуло что-то обросшее тиной, похожее на осьминога. Правда, щупальце него было десятка полтора, и каждое заканчивалось кривым когтем размером с хороший кинжал. Уходим, не останавливаться, быстрее, быстрее, закричал наш проводник, переводя своего коня в галоп. И мы понеслись, разбрызгивая жидкую грязь, разлетающуюся из-под копыт лошадей. А сменок или что там это было, попытался нас догнать, передвигаясь огромными скачками. Но мы были быстрее. А тут ещё нас вынесло на твёрдую поверхность. Поначалу никто даже не сообразил, что мы скачем уже не по болоту, а по нормальной твёрдой земле. Непонятное животное, увидев, что мы скачем уже по сухой почве, снова нырнуло в болото. Отъехав от болота на полкилометра, Тэрил распорядил остановиться и предложил готовить лагерь и дать коням отдых. Сам же, срезав несколько веток, изготовил из них небольшие колышки и начал расставлять их вокруг нашего лагеря через равные промежутки. В душном влажном воздухе витало напряжение. Ториэль, закончив расставлять колышки, уселся лицом на восток и принялся что-то шептать, покачиваясь в такт словам. К тому времени, как он закончил, поспела и каша. По лицу проводника было видно, как нелегко ему далось действие, которое он совершал. Иваста протянула ему миску с кашей. Ториэль ее взял и быстро очистил, поблагодарив девушку, затем произнес. «Внимание!» За периметр, огороженный мной, ни в коем случае не выходить и постараться сильно не шуметь. И завернувшись в плащ, он уснул. Мы тоже разлеглись кто где и просто лежали, уставившись в небо. Было еще светло, и в небе не было ни одной тучки. Поворочившись, я все-таки уснул. Долгие конные переходы давали себя знать. Проснулся я от тревоги, словно что-то вот-вот должно было случиться. Осмотревшись, заметил силуэт Тариэля и, Сидевший у пататарский и смотрящего в одну точку, я осторожно встал и приблизившись к нему присел рядом. Кто-то сторожит нас, ходит вокруг и пытается проникнуть внутрь периметра, но охранение пока действует. Как долго оно ещё продержится, не знаю, тихо проговорил Тарель, не поворачивая головы. Поднимай, ребят, только тихо. Пусть все будут наготове. Я осторожно разбудил всех и предупредил, что на нас могут напасть. чтобы не шумели и не расслаблялись, а были готовы сражаться. А сам надел кольчугу, после чего вернулся к Ториэлю. Через некоторое время сзади примостилась и васта, и ее горячее дыхание я ощущал затылком. Вдруг две красные точки мелькнули в районе установленных колышков, и раздался тихий хрустальный звон. Точки почти сразу пропали, но через некоторое время появились в другом месте, и снова раздался звук, напоминающий звон хрусталя. На некоторое время всё успокоилось, наступила тишина. Вокруг уже начало светать, постепенно край неба посветлел и даже окрасился в розовый цвет. В этот самый момент вдруг раздался звук, словно лопнула толстая струна, и когда я посмотрел в ту сторону, то увидел огромный силуэт, то ли медведя, вставшего на дыбы, то ли гориллы, то ли человека, обриженного в шкуры. Силуэт приближался, И уже можно было разглядеть более подробно, кто к нам приближался. Скорее всего, это был какой-то генетический мутант. Голова и лицо были явно человеческие, но при огромных размерах плеч голова была явно мала. Огромные мускулистые руки, заканчивающиеся ладонями с пальцами в мою руку толщиной, и всё это покрыто шерстью. "Лимгетон", прошептал Тарель. "Плохо, очень плохо. Ты ведь знал, что сюда нельзя приходить." Но пошёл. И теперь ты в моей власти, и я тебя выпью, и всех, кто с тобой тоже. Существо захохотало и прыгнуло к нам. Оно было очень ловкое и быстрое. Из его пальцев вдруг выросли когти, словно клинки. Он махнул рукой, пытаясь ударить Тареля, но тот смог уклониться и в ответ ударил мечом, отрубив палец на руке. Существо взревело и принялось ещё интенсивнее нападать на Тареля. Я, выбрав момент и зайдя сбоку, Ударил это существо, и, видать, все-таки нанес ему рану. Оно взвизгнуло и отмахнулось от меня, как от назойливой мухи. В грудь словно ударили тараном. Хорошо, что било оно тыльной стороной ладони, и я просто отлетел на несколько метров и приземлился, больно ударившись спиной. Разлеживаться было некогда, и я, с трудом поднявшись, снова бросился в схватку. Ирвин подобрался к монстру сзади и ударил мечом под колено, пытаясь перерубить связки. Но то ли меч был тупой, то ли монстр был бронированный, и ничего не почувствовал, но видимо, вреда ему это не нанесло. Он махнул ногой, и Ирвина унесло в кусты. А монстр всё нападал и нападал на Тареля. Тот яростно сопротивлялся, но видно было, что уже начал сдавать. Проводник вновь взмахнул мечом и отрубил ещё один палец на руке монстра. Тот ещё сильнее завизжал, а Тарель опять успел уклониться от удара. Они метались по кругу, и даже уследить за ними было тяжело. Так быстры были оба. И всё-таки монстр достал тарели. Его клинки или когти правой руки, на которой уже не было двух пальцев, погрузились в левое плечо нашего проводника, и тот зашатался. Я не успел ничего подумать, как огромная серая тень мелькнула сбоку, и на шее монстра повис большой волк, вернее, волчица. По ушам ударил виск, переходящий в ультразвук. Это завизжал монстр, тряся головой и пытаясь сбросить волчицу. Но и Васта вцепилась намертво, и я, интуитивно понимая, что это шанс, прыгнул вверх. Все-таки высокий был монстр и всадил изо всех сил меч ему в глаз, даже выбив затылочную кость. Кровь его брызнула прямо мне в лицо, в рот, заливая глаза. Я невольно сглотнул слюну вместе с кровью монстра, и меня тут же затошнило. Я сжал зубы, пытаясь прийти в себя и не ударить лицом в грязь перед спутниками. С трудом, но мне это удалось. Монстр тем временем постоял мгновение и упал, подняв тучу пыли. Упал и Ториэль. Видно было, что он живой, но весь его бок был залит кровью. Я оглядел поле боя. Возле трупа монстра шевелилась волчица. Чуть вдалеке стоял пошатывая Сервин. Почти рядом сидел на земле Брюс. Из его носа текла кровь. У меня же после падения болело все тело. Да и хоть и не так сильно, но все равно меня тошнило и кружилась голова. Спотыкаясь, я направился к Тариэлю. Ему надо оказать помощь. Случись с ним что, даже подумать страшно, что будет с нами. «Брюс, если можешь, подай мой мешок», — попросил я, наклоняясь над Тариэлем. Надо было срочно остановить кровь. Распахнув куртку на проводнике, я разрезал кинжалом его рубаху, обнажив место, куда был нанесен удар. Раны были страшные. Плечо и грудь с левой стороны прилично так разворочены. Правда, при осмотре оказалось сломано всего два ребра. Лёгкие были не задеты, и все остальные кости целы. Тарель был бледен и без сознания. Я промыл раны и наложил повязку, после чего мы перенесли Тареля поближе к костру. Все постепенно приходили в себя после схватки, осматривали синяки и кровоподтёки. В той или иной помятости были все. Я достал из рюкзака флягу, в которую у меня было вино, и разлив по кружкам, предложил выпить за чудесное спасение и победу над монстром. Наш небольшой коллектив был только за. Мы молча выпили и также молча расселись у костра, рядом с лежащим тарилем, прислушиваясь к его хриплому дыханию. Алкоголь всё-таки снял напряжение боя, и, посидев немного, я стал вновь разводить костёр, а парни Охая поблели от захороста. Надо было что-то приготовить и поесть. В это время пришёл в себя Тарель. "Алекс, все целы?" первым делом задал он вопрос. "Целы-целы, за исключением нескольких синяков, ничего с нами не произошло", обрадованно проговорил я. "Будь добр, принеси из моей сумки зелёный пенал", попросил Тарель. Меня со всей скоростью, на которую был способен в этот момент, направился к лошади проводника. открыл притороченную к седлу через сидельную сумку и почти сразу увидел лежащую зелёную коробочку, взял и отнёс её к Тареле. Тот достал из неё что-то небольшое сиреневого цвета, больше похожее на соцветие хмеля, и проглотил. Буквально через несколько минут его лицо начало принимать нормальный цвет, ушла бледность, и даже заблестели глаза. Вот, возьми, протянул он мне два таких же соцветия. Каждые подели пополам и раздай всем по половинке. Это поддержит вас и подлечит раны. Кто это был, спросил я. Это был низложенный бог Лимгетон. За какое-то прегрешение его лишили божественной сути, но не развеяли, а отправили в одну из реальностей пострадавших от катаклизма, где нет мыслящих существ. Даётся определённый срок наказания, после чего его могут вернуть обратно, предварительно проверив Всё ли у него в порядке с головой? Риль замолчал на некоторое время, потом продолжил. Он был в своём праве убить нас и выпить наши души. Последний раз я проходил тут 370 лет назад, и его тут не было. Ну и предупреждения не было, что этот план закрыт. Снова какие-то интриги среди старших. Нам повезло, что он лишён многого, чем обладал раньше. И ещё нам просто повезло, что он не ожидал, что мы выстоим против его подавления. Разве ты не чувствовал, что всё тело стало вялым, двигаться не хочется? Так вот почему я не мог перейти в ускорение, мелькнуло у меня в голове. Реальность это он, думаю, подчистил, уничтожил всю живость, которая могла бы ему угрожать. И тем не менее, нам надо как можно быстрее отсюда убираться. На лошади я ещё несколько дней не сяду, поэтому попрошу тебя, сорудите носилки и прикрепите их на двух коней, и завтра утром уходим. Пока мы разговаривали, парни притащили хворост, а Эваста колдовала у казана, что-то там пытаясь приготовить. Нас старели и мне трогали, только с любопытством поглядывали на нас во время беседы. Через некоторое время над поляной, на которой мы находились, поплыл запах похлебки. Я встал и подошел к костру, протянул своим попутчикам разрезанный плод и сказал, чтобы его проглотили, а сам сделал то же самое. После того, как поели, народ улёкся на свои места и просто лежал, даже не разговаривали. Я же сидел рядом с старелем и пытался его расспросить о том, почему мы так движемся и что это за реальности или другие планеты. Каждая планета это слоёный пирог, и каждый слой это новая реальность. Каждый переход уменьшает путь на 7 дней, а то и на целую декаду. А новая реальность или слой это новый путь развития планеты. возникшие в точке бифуркации по той или иной причине. Но иногда приходится переходить и на другую планету. Вот как это сделали мы. Самопроизвольные стационарные порталы — это точки перехода между слоями, открываются в определенное время в одном и том же месте. Нам пришлось из мира Эмиратов уходить раньше времени, и мы не дождались открытия портала перехода, но был портал на эту планету. Вот мы и прыгнули. Хорошо, что обошлось все малой кровью. А что это за мир такой? Он что, совсем не населён? Это мир после рукотворного апокалипсиса. Кстати, тут жили расы подобные вам. Но в один прекрасный момент кто-то подумал, что они достигли абсолютного превосходства над другими расами, проживающими тут, и они решили избавиться от конкурентов, да и остальных припугнуть своим оружием. Но что-то, как всегда, пошло не так, как хотелось бы. И те, кто подвергся экзекуции, ответили: Может, оружие их было не столь мощное, но его было много, и на планете пошла цепная реакция. Все воевали со всеми, вспоминая старые обиды. Через сто лет на планете вымерли все, ну, разве что кроме мутантов. Нет, бояться не стоит, радиация давно исчезла, но и заселение планеты пока не произошло. И что теперь, так сказать, от амебы и до человека? Ведь это путь в миллионы лет. А куда спешить? Это у вас жизнь коротка. А я принадлежу к расе долгожителей. Некоторые живут до трех тысяч лет. А есть расы, которые живут еще дольше. А еще есть боги. Они вообще бессмертны. Но на таких планетах, как это, заселения проходят по-другому. Берется какое-нибудь дикое племя и просто переселяется на такую планету, которой нужно население. Племена берутся разные, с разных планет. Критерий отбора один – чтобы подселяемые смогли выжить в новых условиях. А как же Лимгитон? С ним еще проще. Раз его не развеяли старшие боги, значит, проступок его не столь ужасный, и по заселению он просто переходит в боги и кураторы этой планеты. Ему возвращают кое-какие способности, и он начинает оберегать и наставлять новых жителей планеты. Ему очень выгодно увеличение населения планеты. Люди, поклоняясь или обращаясь к своему божеству, увеличивают его силы и возможности. Но ведь тот, кого мы тут встретили, пытался нас убить, это разве не проступок? Даже я ничего не значу для младших богов. А уж вы и подавно. Не обижайся и попытайся посмотреть на все как бы со стороны. Миллионы планет, триллионы живых существ, и среди них мы. Мы же не смотрим, сколько травинок раздавили или сломали, когда просто гуляем по полю. Вот и все. Тарель отвернулся, не желая больше разговаривать, и я, поднявшись, отправился и лег на свое место. Мои синяки и кровоподтеки болеть перестали совсем, а вот тошнота и дурнота накатывала волнами.